Глава 44. Просить дважды не пришлось, и Саджан тут же озвучил свою мысль. «Единственный разумный повод для похищения, который приходит мне в голову, это требование выкупа со стороны похитителей», — заявил Саджан. «Только почему преступники скрылись, не выдвигая условий?» Наташа вначале насторожилась, но тут же поморщилась, понимая, что дело может быть не в деньгах. «Не всегда получение выкупа является причиной преступлений», — резюмировала она. Они замолчали, думая каждое о своем. «Уж лучше бы денег попросили», — в сердцах заявил Саджан, полагая, что мог бы с легкостью выполнить такое требование преступников. Вначале Наташа уставилась на него ничего не понимающими глазами, потому как в ее понимании выплата выкупа была невыполнимой, ведь девушка жила в семье среднего достатка. Денежные вопросы, связанные с крупными суммами, были для нее смерти подобны. Но потом она вспомнила о материальном положении семейства Варма и, состроив ехидную гримасу, протянула. «А, ну да, я и забыла, что ты сын богатенького папаши и деньги для тебя мусор». Она и не полагала, что этой фразой выдернет парня из размышления о похищении и заставит его бурно прореагировать на ее замечание Саджан бросил на собеседницу гневный взгляд, повелевающий помолчать, и тут же сказал. Наталья Ты считаешь, что богатеи, люди, изнеженные судьбой? Такие, как я, недостойны твоего уважения? Если так, то ты должна понимать, что я не виноват в том, что родился в богатой семье. Наташ, неужели ты, как только узнала, что мои родители, состоятельные люди, начала относиться ко мне с презрением? Я понимаю, что общение с человеком не из богатой семьи тебе бы, возможно, доставило большее удовольствие, но я не могу выбирать родителей и их материальный достаток. Ты же знаешь, что я не избалованный папенькин сыночек, который привык ко всем благам этого мира. Конечно, я получил хорошее образование за счет денег моего отца, и отрицать этого не вправе. Но никакие деньги мира не способны купить стремление к знаниям. Я занимался самостоятельно, ночами изучая учебники. Я очень много учился, чтобы добиться в этой жизни чего-нибудь». Он замолчал, сверля собеседницу взглядом. Неужели она думает, что только благодаря своему богатому папе Саджан стал значимым человеком в этой жизни? Однако его родословная не имела никакого отношения к тому, что Саджан мог бы без помощников управлять большой компанией, вверенной ему отцом. Наташа не знала его отца, а Саджан знал его характер, причем очень хорошо. И единственное, в чем он был абсолютно уверен... Так это в том, что если бы его знаний было бы недостаточно для управления компанией в России, то отец никогда не позволил бы ему взять бразды правления в свои руки. «Да ладно тебе, не заводись!» – буркнула в ответ Наташа, сожалея, что затронула больную для парня тему. Я пошутила. Глаза Саджана имели невероятную способность менять свой цвет от его настроения. Или, может, причиной этому было слишком приглушенное освещение? Но Наташе показалось, что темно-карие глаза парня превратились в черные угли, прожигающие ее душу. «Больше не шути так, пожалуйста», — хриплым голосом попросил он. «Я и сам не рад тому, что у моего отца главное в жизни не семья, а деньги». Наташа смутилась от внезапной откровенности парня. Воспользовавшись моментом, она спросила о том, что давно не давало ей покоя. «Аня много рассказывала мне о тебе». Она говорила, что твой отец больше любит твоего брата. Почему?» Саджан бросил на нее короткий взгляд, смешанный с удивлением, и, помолчав секунду, ответил. «Я и сам не знаю», — признался он. «Устои нашего общества предполагают главенство в семье старшего сына. Может, из-за этого у моего отца такое отношение ко мне и к брату. Если я в глазах отца являюсь человеком, которого можно обвинить во всех бедах этого мира, то мой брат для него — эталон совершенства». Хотя я и сам не понимаю, почему. Я ничуть не глупее брата, а порой и более прозорливый. Многие вопросы фирмы, с которыми не может справиться мой брат, мне приходится брать на себя. Только я не привык покрывать свою голову венцом славы. Поэтому во всех отчетах, предоставляемых отцу, я докладываю, что работа была проделана не мной, а братом. «Может, потому он и считает тебя не столь надежным?» – высказала свое мнение Наташа. «Не знаю» передернул плечами Саджан. «Меня это не сильно волнует. Самое главное в моей жизни — это здоровье родителей и счастье моего брата». «Только любит ли твой брат тебя настолько сильно, насколько сильно любишь его ты?» задумчиво протянула Наташа, пристально глядя на парня. «Он любит меня гораздо больше, чем я его», — заверил ее Саджан и подтвердил свои слова выразительным кивком головы. Недостаток любви отца был заполнен обожанием со стороны старшего брата, так что мне грех жаловаться на нехватку любви. Мой брат и мама настолько сильно любят меня, что я самый любимый и счастливый человек на свете». Наташа задумчиво склонила голову, сопоставляя отношение к Саджану его отца с отношением матери и брата. Воистину удивительная семейка. Наташа еще не познакомилась с братом Саджана, но заочно испытывала к нему смешанные чувства. Они включали в себя как преклонение перед человеком, который смог обласкать младшего брата своей безграничной любовью, так и легкую неприязнь к нему, связанную с тем, что внимание отца, человека, значащего для Саджана очень много, было даровано именно ему, старшему брату семейства Варма. И вообще, странный народ этой индийцы. Наташа их вообще не могла понять. У них были абсолютно иные ценности, нежели у россиян. Если она сейчас уехала из дома, просто сказав родителям, что летит с Аней и ее мужем в Индию, то будь она индианкой, она бы не отделалась от родителей столь незатейливой фразой. Пришлось бы спрашивать их разрешения. Потом они бы долго беседовали с Аней и с Аджаном, выясняя, насколько безопасным будет путешествие, причем итогом их разговора. Скорее всего, был бы запрет дочери ехать с подругой в незнакомую страну.